Глава 12. Опасность. Фэйн спустился по маленьким каменным ступеням, ведущим в подвал. Ему не хотелось вновь возвращаться туда, но оставить Стефана снаружи на съедение волкам, он тоже не мог. Парень заметил его, залезавшим в сарай через окно, когда спускался на первый этаж, а также нескольких волков, явно следующих прямиком за ним. Тихо прошмыгнув мимо каменных туннелей, ведущих глубоко вниз, но заставленных деревянными ящиками, Фейн очутился прямо перед большим люком. На улице было тихо, даже слишком. Осторожно приподняв правую часть крышки, парень выглянул во двор. Сарай находился буквально в нескольких шагах от подвала, но по меньшей мере двое больших хищников кружили вокруг, жадно принюхиваясь. Их серая шкура переливалась в свете луны, а глаза были устремлены в то самое разбитое окошко, куда несколько минут назад и пролез Стефан. Окинув взглядом весь двор, Фейн с силой сжал увесистый подсвечник. Парень невольно задумался что своим геройством и желанием впечатлить Эйш он, скорее всего, ускорит свою неизбежную смерть, что и так бродит в ожидании уже третий год подряд. По крайней мере, над его телом надругаются не люди. Звери съедят его плоть, обглодают кости. Фейн поморщился, отгоняя от себя эти отвратительные мысли. Во дворе послышалось какое-то движение. Один из хищников плотною приблизился к стене, доставая своей длинной мордой до окна сарая. Его ноздри жадно раздувались, а пасть приоткрылась, обнажив острые клыки. Второй же волк, как по приказу, стоял у запертой двери, не сводя с нее глаз. Фейн ждал. Он сам понимал, что кинуться навстречу двум хищникам было сродни самоубийству. Но оба входа, ведущих к Стефану, также были под надзором. И пока парень лихорадочно соображал, один из волков прытко забрался в разбитое окно. Громкий рык и неистовые вопли нарушили тишину двора, заставляя кровь Фейна заледенеть. Он, не раздумывая, бросился к оставшемуся хищнику, который уже заметил его приближение. Волк зарычал, встал в стойку, готовясь вот-вот прыгнуть. Его глаза поблескивали в свете луны, а из открытой пасти на землю капала зловонная слюна. «Тебе не кажется, что мы не в равной категории?» — нервно усмехнулся парень, крепче сжимая в руках подсвечник. «Твои зубы против этой железки...» Волк зарычал еще сильнее, продолжая наклоняться к земле. Вопли из сарая стихли, и Фейн невольно подумал о самом худшем. Зверь прыгнул. Успев вовремя среагировать, парень быстро выставил руки вперед, но тяжесть волчьего тела все равно повалила его на землю. Силой, держа подсвечник так, чтобы волк не смог сомкнуть свою челюсть на его лице, Фейн сопротивлялся как мог. Руки болели, а огромные лапы силой вдавливали парня в землю, пока вдруг напор волка не ослаб. Глухой удар раздался где-то на уровне его головы, и Фейн едва увернулся от из разбитой головы крови. «Ты цел?» — тяжело дыша произнес израненный Стефан. Мужчина выглядел ужасно. Грязный, и едва стоящий на ногах, он с силой сжимал в руках большую лопату. Одна из его ног была сильно ранена, о чем свидетельствовала огромная кровоточащая рана. Я-то явно в лучшем виде, чем ты, ответил ему Фейн, скидывая с себя уже не волка. Где ты был? «Зачем поперся среди ночи назад, зная, что здесь бродят волки?» «А мне, по-твоему, надо было остаться в лесу? Или, может быть, с мертвецами в Берговице?» Процедил Стефан, тут же хватая Фейна за ворот рубашки. «Что, черт возьми, случилось с деревней? Ты поэтому не хотел туда возвращаться?» «Ну же, отвечай!» «Понятия не имею, о чем ты. Но если продолжишь так орать...» Парень кивнул в сторону чаще, где уже показалось какое-то движение. «Твоя лопата не спасет нас второй раз!» С неохотой отпустив парня, Стефан, стиснув зубы, пошел за ним следом к деревянному люку. Спустившись назад в подвал и благополучно заперев его, мужчина почувствовал запах сырости. Внизу было холодно и тихо, как в могиле. «Где Эйш?» — вновь закипая, произнес он. Руки все еще сжимали инструмент, а боль от кровоточащей раны Стефан даже не чувствовал. «Наверху. Я не дал ей пойти со мной. Все двери и окна заперты. Она в неопасности. Надеюсь. Пойдем. Нам нужно осмотреть твои раны». «Нет, подожди. Вначале объясни мне, что случилось с Берговицей». Почему трупы ринулись за мной, как только я оказался в деревне?» Тело Стефана дрожало, заставляя Фейна с сочувствием посмотреть на мужчину. «Повторяю, я не знаю. Когда я ушел, все было нормально. Ты уверен, что все это тебе не привиделось? Ты ходишь во сне? Не думаю, что жители Берговицы стали живыми мертвецами за одну ночь, несмотря на все, что я уже повидал здесь». Парень. Устало потер глаза, направляясь прямиком к лестнице. Тебе нужно успокоиться. Пойдем, найдем, Эйш, обработаем твои раны. А после ты внятно объяснишь, что с тобой случилось. Поместье пребывало в полной темноте. Лампы, оставленные Фейном на первом этаже, были затушены, отчего парень невольно замер в дверях кухни. Он прислушался нервно блуждая взглядом по темным закоулкам длинного коридора, ведущего в гостиную. Ничего. Никаких звуков. Эш, точно в безопасности», — прошептал появившийся следом Стефан. Мужчина казался очень бледным. Рана уже не кровоточила, но он и так потерял достаточно крови. Видимо, лишь его стойкость и держала мужчину на ногах. В дом никто бы не смог проникнуть, я об этом позаботился. Если только она не вышла из комнаты сама. Или того хуже. Черт!» Стефан дернулся вперед, но тут же остановился, скрючившись от боли. Адреналин выветрился, и ужасная рана все же дала о себе знать. Кровь вновь проступила, и Фейн усадил мужчину на деревянный стул. Подожди немного. Нужно помочь тебе, если, конечно, не хочешь остаться без ноги. Парень быстро полез на верхнюю полку, доставая оттуда какие-то банки. Сушеные травы странно пахли, и Фейн с особой тщательностью пытался рассмотреть каждую из них. Это подойдет, прошептал парень. Он быстро взял большой чайник. Вытащи ногу. Стефан нехотя освободился из рваной штанины и тут же стиснул зубы от боли, когда Фейн без предупреждения омыл его прохладной водой. Кровь вновь появилась из рваной раны, но парень уже осторожно прикладывал к ней измельченные травы, закончив с которыми могильщик нашел на кухне чистое полотенце и перевязал им ногу Стефана. «Тебе нужно выпить еще вот это!» Парень протянул мужчине мутную жижу, пахнущую просто отвратительно. «Прости, заваривать некогда, но и так поможет». Он ухмыльнулся, когда Стефан, кривясь от отвращения, залпом осушил предложенный стакан. Времени не было. Под окнами раздалось шуршание гравия. Мужчины молча переглянулись, стараясь не издавать ни звука. Кто-то явно бродил под окнами дома, не страшась ни волков, ни обитателей поместья. Остановившись прямо напротив кухни, неизвестный отбросил свою несуразную тень на заколоченное досками окно. Жадно втягивая носом воздух, он принюхивался, словно зверь, а после силой ударил по поверхности, заставив стекло содрогнуться. Казалось что он все еще чувствует стоящий в комнате запах крови Стефана и, несмотря ни на что, жаждет до нее добраться. Удар повторился. Дребезжание окна сопровождалось нечеловеческим рыком, идущего от этого существа. Доски трещали под его натиском, и Фейн медленно попятился к коридору, потащив за собой Стефана. Возле других окон было спокойно, и мужчины быстрым шагом направились к лестнице, ведущей на второй этаж. Звуки стихли, вновь погружая дом в безмолвную тишину. — Это был волк? — прошептал Стефан, с трудом поднимаясь по широким ступеням. Нога жутко болела, но мужчина старался не отставать от могильщика ни на шаг. — Может. Ты своей кровью весь лес созвал на пир, как жертвенный барашек. — Заткнись, а. Нам нужно найти Эйш. Убедиться, что с ней все в порядке. Стефан умолк. Пар шел из его рта, словно температура значительно понизилась. Да и ощущение холода невольно забралось под кожу, стоило им только добраться до длинного коридора. «А вот это уже нехорошо», — прошептал Фейн, тут же бросившись в правую сторону. Портреты и картины изменились. Черные пятна, словно грязь, толстым слоем облепили каждый из них, скрывая изображенные лица и пейзажи. Стефан ковылял следом, но тут же остановился в нескольких шагах от Фейна. Темный силуэт сидящий на полу, был им знаком. Эйш тихо позвал Фейн, приближаясь. Холод словно исходил от тела девушки, распространяясь по всему второму этажу. Глаза ее были закрыты, но она явно дышала. Голова Эйш слегка облокотилась на стоящий у двери комод, а руки буквально вцепились в темный край дерева. «Эйш!» — вновь позвал Фейн, коснувшись пальцами ее бледного лица.